Кого-то не хватает. Когда Конни на следующий день просыпается, кровати ины и Лотты уже пусты. Конни смотрит на часы. Почти половина восьмого, еще полчаса до подъема. И вот раздается свисток госпожи Фогель. «Доброе утро!» Сонно бормочет Клариса и подтягивается. «А где остальные?» «Наверное, умываются?» предполагает Конни. Но когда они с Кларисой идут к домику с туалетами и душевой, ни Ины, ни Лотты там не оказывается. «Где же они тогда?» — недоумевает Клариса. Конни ненадолго задумывается. «Может, они пошли к мальчикам, чтобы показать им, где раки зимуют?» Клариса поддерживает. «Точно. Идем». Они бегут к домику Торбина. Он встречает их ухмылкой. «Ну что, девочки, как дела?» «Отлично». Небрежно бросает Конни. «А Инна и Лотта, случайно, не у вас?» «Ина и Лотта? Не, с чего бы им у нас быть?» «Точно не у вас!» Не отступает Конни. Торбин качает головой. Конни испытующе на него смотрит, но на этот раз он их не дурачит. Это точно. «Ладно, пошли!» Кивает она Клариссе «Может, они где-нибудь спрятались и придумывают, как сделать, чтобы мальчики получили минус?» Рассуждает Конни, когда они немного отходят от домика Торбина. «Без нас?» Клариса недовольно надувает губы. «Или они уже накрывают на стол?» Приходит мысль Конни в голову. Опять промах. Им с Кларисой приходится забрать завтрак и накрыть на стол самим. Они немного ждут подруг, но Инна и Лотта так и не приходят. «Ладно, тогда начнем без них», — решает Конни. Но аппетит у нее пропал то и дело в голову лезут всякие мысли. «Думаешь, они действительно сбежали домой?» — спрашивает Конни наконец. Клариса испуганно смотрит на нее. «Нет, не могут же они быть настолько глупыми!» «А если все-таки могут?» — расстраивается Конни. «Только не это!» — бормочет Клариса. «Надо сказать учителям!» Конни кивает. Они тут же выбегают и, запыхавшись, докладывают обо всем госпоже Фогель но она только отмахивается. «Сбежали. Чепуха, Они наверняка еще валяются в кроватях. Или пошли в душ». Конни качает головой. «Они еще вчера говорили о том, что хотят уехать домой». «Домой? Одни? Нет, знаете ли, в это я точно не поверю». Госпожа Фогель решительно направляется к их домику. Конни и Клариса уже застелили свои кровати, а кровати Инны и Лотты так и не заправлены. Госпожа Фогель осматривает комнату. «Их чемоданы тут?» — интересуется она. «Да, под кроватями», — отвечает Клариса. «Ну, без чемоданов они точно не уедут». «Но их рюкзаков нет, и мягких игрушек тоже», — замечает Конни. «В любом случае, они не могли далеко уйти», — говорит госпожа Фогель. «Но если они вышли за территорию лагеря, это, к сожалению, означает, что вы получите еще один минус». «Да сейчас речь не о минусах», — негодует Конни. Они же наверняка уже на вокзале. Без вещей? Без вещей они точно никуда не уедут. Не переживай, скоро они объявятся. Успокаивает ее госпожа Фогель и уходит доедать завтрак. А Конни и Кларисе есть совсем расхотелось. Они вместе прочесывают территорию лагеря, обходят домики, смотрят на пляже у причала и на игровой площадке. Они даже кусты проверяют. Но инны и лотты нигде нет. После завтрака госпожа Фогель тоже начинает нервничать и устраивает общий сбор в учительском домике. «Кто-нибудь из вас знает, где сейчас Инна и Лотта?» — спрашивает она ребят. Все молчат. «Вы не получите никаких минусов», — уговаривает она. «Нам просто нужно знать, где они». «Тогда сейчас мы дружно отправляемся обыскивать лагерь», — вступает господин Венкер. «Встречаемся через 20 минут». И если кто-нибудь что-нибудь знает, пожалуйста, подойдите к нам и расскажите». Все тут же приступают к поискам. Но очень быстро становится понятно, что Лотты и Инны на территории лагеря нет. «Значит, будем искать в лесу», предлагает госпожа Фогель. Они разделяются. Дети из домиков Конни и Торбина идут с госпожой Фогель, а остальные с господином Венкером. «Лотта! Инна!» то и дело раздается в лесу. «Пожалуйста, выходите!» — кричит госпожа Фогель. «Пожалуйста! Я на вас не злюсь!» Но девочек нигде нет. Когда через 20 минут они встречаются, оказывается, что группа господина Венкера тоже никого не нашла. Госпожа Фогель смотрит на Конни. «Ты правда думаешь, что они пошли на вокзал?» «Думаю, да», — тихо говорит Конни. «Тогда идем туда» решает господин Венкер. Госпожа Фогель смотрит на часы. «Только быстрее!» — восклицает она. «Поезд в город отправляется через 15 минут!» Они бегут по лесной дороге, впереди всех господин Венкер. Сразу за ним — Конни. До вокзала остается недалеко, она уже еле бежит из-за колющей боли в боку. Но им нельзя терять ни секунды, поэтому Конни, задыхаясь, продолжает бежать.